Глава четырнадцатая. Кира. «Сестренка, родная, спасибо тебе, что решила помочь мне. Очень сильно выручаешь!» Взволнованный голос Лизы касается моего слуха, стоит мне только выйти из автомобиля. «Просто мне никто не дал права выбора!» Широко улыбаясь, произношу в ответ. «Ну вот ты, как всегда, Кира, испортила весь торжественный момент!» Смеется и играючи лохматит мне прическу. «Ну вот, всю меня растрепала, Ворчу. «Да ладно тебе! Ты и с лохматой головой, красотка!» Подмигивает. «А что у вас тут вообще происходит?» Пробегаю взглядом по парковке, заставленной машинами. «Почему там много охраны?» Окружающая обстановка, мягко сказать, мне не по душе. «Слишком уж суетливо и как-то беспокойно!» «Переговоры!» – разводит руками. «Могли арендовать любой бизнес-центр города, но нет же, им обязательно надо было занимать наш отель!» В агрессивном жесте поджимают губы. «А что за переговоры? Судя по количеству охраны, кто-то очень важный!» В очередной раз пробегаю взглядом по парковке, кишащей вооруженными охранниками. «Честно признаться, Подобная обстановочка меня, мягко сказать, напрягает. Кажется, что все вокруг ровно такое же, как и было полгода назад. Какие-то столичные бизнесмены. пожимают плечами. Мне не сообщили, кого конкретно мы сегодня принимаем. Начальник сказал, что птицы такого высокого полета привыкли все держать в секрете. Понятно. А переводчик им зачем? На выдохе произношу и прикусываю губу. Честно признаться, в моей голове то и дело пробегает мысль прикинуться, что мне плохо, и уехать домой. Сегодня тут, мягко сказать, неприятно находиться. Обстановка напоминает мне о событиях полугодичной давности. «Да не боись ты, Кир!» — подбадривает меня сестра. Хотя и по ее выражению лица видно, что она сильно чем-то обеспокоена. Легко сказать. Все-таки мероприятие такого высокого уровня. Ты бы предупредила меня немного заранее, я бы чуть-чуть подготовиться успела. Произношу на одном дыхании. Если бы я только знала неделю назад, что меня ожидает такой геморрой, взяла бы отпуск и выключила телефон, чтобы меня не доставали. Качает головой из стороны в сторону. Я столько нервов уже потерять успела, что просто ужас отмахивается. Ладно, сестра, если мы ввязались в это, то надо заканчивать. Ты не бойся, я более чем уверена, что ты совсем справишься. Молча киваю в ответ: честно признаться, за то, что меня попросят перевести что-то, чего я не знаю, я боюсь меньше всего на свете. Куда более сильно меня угнетает тот факт, что все творящееся вокруг чудовищно напоминает события того ужасного дня. Кажется, что и запах в воздухе стоит один в один такой же, что и девять месяцев назад. Я понимаю, что это невозможно, что это суеверие и не больше». Но, несмотря на это, мне безумно страшно, что история может повториться. Лис, тихо обращаюсь к сестре. Я понимаю, что ты чувствуешь, родная моя, произносит, считав неоднозначные эмоции с моего лица. Не бойся, все переговоры серьезных бизнесменов проходят таким образом. Охрана объекта всегда поднимается на максимальный уровень. «Не переживай, сегодня Гурского мы точно не встретим!» Прикусывает губу. Сердце начинает колотиться, как заведенное. «Я искренне верю в слова сестры. Гурскому и в самом деле неоткуда взяться в Крыму. Он наверняка сейчас проходит реабилитацию где-нибудь за границей. Пошли наверх, я провожу тебя в конгресс-зал и покажу, где располагается твое рабочее место». Молча в ответ и иду следом за сестрой. «Вот здесь будет твое рабочее место на сегодняшний день», произносит Лиза и указывает на кресло по правую руку от настоящего трона, расположенного во главе стола. Громко сглатываю. «Все, абсолютно все внутреннее убранство конгресс-зала» напоминает мне о событиях того дня. Острое чувство деживю заставляет все мое тело дрожать подобно осиновому листу. Спустя полчаса конференц-зал начал заполняться людьми. Мужчины в деловых костюмах и серьезными лицами занимают свои места. Многочисленная охрана выстроилась вдоль стен. Кажется, что и лица мужчин знакомы.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 Этого просто не может быть. История не может повториться.